Глава 17. Чем отличается пафосная тусовка от непафосной? Через полчаса я убеждаюсь в том, что пафосная тусовка от непафосной отличается только едой. Не то, чтобы я часто тусила, ни с моими финансами, но пару раз в клубы выбиралась. Один раз с парнем, а ещё с девчонками, с которыми в магазине работала. Естественно, денег особо не было, и мой бывший был тем же жмотярой. Так что пили мы отвёртку и жрали орешки. А тут, конечно, всё круто, пафосно. Я стараюсь не отсвечивать, ходить тихо и строго в форваторе света. Это совсем несложно, учитывая, что она зввездит и видно её отовсюду, из верхних полуэтажей, открытых VIPов, ограждённых перилами, откуда с диванчиков можно рассматривать танцующих, и из бара, где полно народу топчется, и со стороны столиков в глубине, где темно, но не тихо. Тут вообще не тихо. У меня уже давно болят уши от битов. И вообще непонятно, как можно тут несколько часов провести и не оглохнуть. Хотя, может, они просто уже все глухие. Света моментально пересекается с какими-то знакомыми, обнимается, переговаривается, таскает меня, представляя как свою родню. После такого на меня смотрят иначе. Заценивают платье и сумку, и прямо видно, как в глазах отщёлкиваются доллары. На мою бледную физиономию и небрежно висящие волосы внимание особо не обращают. Может, мы реально в тренде? Тем более, что Свете это всё не нужно. Она и так яркая, да охирене. В бареном сразу наливают и освобождают места. Улыбчивый и красивый бармен подмигивает, когда ставит два высоких бокала с синей жидкостью. Комплимент от заведения. Ух ты, бесплатно? Это хорошо. Не то, чтобы я переживала, платить-то всё равно Света будет, но всё равно приятно. Пью что-то алкогольное и вкусное. Мм, какое вкусное. Это тебе не отвёртка. Это Это что-то. Ух. Нравится? Кричит мне в ухо Света, улыбаясь на моё офигевшее лицо. Не торопись, коварная вещь. И тут же выхлёпывает свой такой же додна. Ещё. Я с тревогой смотрю, как она резко ополовинивает второй. Света, ты бы тоже придержала. Мне надо, и я свою дозу знаю. Пошли танцевать. И мы танцуем. Так танцуем, извиваемся, крутимся, обнимаемся, хохочем. Под дикий бит, гремящий в ушах тревожным набатом, я смотрю на Свету в бликах светомузыки и удивляюсь, что нашелса дурак и изменил такой кукле. Она же не реальная, покачивается на своих невозможно высоких каблуках, извивается мягко и плавно. Волосы по спине рассыпаны, русалка. И похоже не одна, я так думаю, потому что Свету сзади обнимает какой-то парень, прижимается в танце. Я сначала решаю, что это знакомый. Уж очень она легко отзывается на его движения. Пританцовывает, трётся. А потом, когда лапа парня оказывается под короткой юбкой, Света замирает, раскрывает глаза, а затем резко отталкивает наглую лапу и пихает нахала за задницей в сторону. Бартует прямо как хоккеист. И хорошо у неё выходит. Парень от неожиданности отлетает, сшибает какой-то столик, шевелится там вяло, матерится. Охё. А если встанет? Чёрт. Я резко трезвею, прихожу в себя от неожиданности и тащу свою сегодняшнюю напарницу по клубным развлечениям обратно к бару, в самый непросматриваемый уголочек. Там мы садимся на высокие стулья, улыбчивый бармен обновляет коктейли. И света опять выдувает половину. Мне становится не по себе. Глаза у неё горят, губы блестят, грудь в низком вырезе того и гляди вывалится. Я ловлю внимательный взгляд бармена на декольте Светы. Потом смотрю на него пристально и надеюсь, холодно. Он понимает, что палится. Э, -э кофе? Да. Не надо кофе. Какой кофе? Ещё коктейль. Чёрт, вот оно твоё везение с Сашкой. Имечко не подводит второе. Не. И как мне теперь быть? Тащить её домой? Мы пробыли тут чуть больше часа. Асвета влипла в историю и накидалась в дрова. И если так пойдёт, то скоро я не смогу её таскать. Всё-таки бесавые у нас разные. Бармен высокий, татуированный парень. Понимающе подмигивает, разделяя моё беспокойство, и всё же делает кофе. Света смотрит на чашку, потом на бармена, перегибается к нему. "Я тебе сейчас этот кофе в Илью на штаны, понял? Коктейль давай". И открываю рот и делаю движение, чтобы сползти и утащить бедовую на парницу по сегодняшней развлекухе. Так себе развлекуха, кстати. Подальше, пока нас ещё и охрана не погнала, и тут бармен, прекратив улыбаться, перегибается через стойку и что-то тихо говорит Свете на ушко. Она секунду смотрит на него прямо в глаза, потом усмехается, медленно и порочно. Чёрт. Бармен вон явно нормальной ориентации, потому что глаза загорелись бешено на её усмешку. Она что-то коротко отвечает, я даже не слышу что, а в следующем мгновении он перегибается ещё больше через стойку. Дёргает Свету к себе за шею, очень грубо и жёстко, и целует прямо в губы, злобно так. Света только руками всплёскивает и скребёт ногтями по столешнице, и я всплёскиваю руками, и оглядываюсь беспомощно, не зная, как на это всё реагировать. Смотрят? Не смотрят? И что дальше делать? Мы сидим в самом углу бара, творящееся бесчинство вижу я. Да ещё девушка-официантка догадавшись вовремя закрыть сцену собой и подносом. Она разглядывает целующуюся парочку с понимающей усмешкой, а затем поворачивается ко мне. Слушай, ты вон тех парней, знаешь? И меня в этот момент вообще не коробит, что ко мне на ты обращаются, чего быть явно не должно. Потому что показывает она на того самого парня, которого чуть не сшибло с ног света. Он сидит в одной из мягких зон на первом этаже в компании ещё нескольких парней, и оглядывает зал. Не особо клеился к ней. Во-первых, выцы смотреть на парочку я не собираюсь. Также, как они явно не собираются останавливаться. Чёрт. Я это тут услышала случайно, когда их столик обслуживала. Короче, они на твою подругу сыы и хотят вас на выходе словить. Я молчу, оценивая ситуацию. Вполне возможно. Света силу не рассчитывала. Парня можно сказать, опозорила. Но будет ли он реально так заморачиваться, чтобы ловить её? Не глупо ли это? Да и вообще Мы же не в привокзальном караоке, а в пафосном клубе. Должны же быть отличия-то. Охрана там, безопасность и всё такое. Он сын владельца заведения, продолжает официантка. И я бы подумала прямо серьёзно. Чёрт. Света, ты не могла кого-нибудь попроще бартануть? Почему именно его? Или это моё второе имя так круто действует? Максик, оторвись ты от неё уже. Неожиданно рявкает официантка, и бармен останавливается. Правда, секунду ещё держит Свету за шею, смотрит в глаза и дышит тяжело. Она тоже, я так понимаю, не сразу в себя приходит, но когда приходит, пощёчина получается настолько звонкая, что я слышу её даже через биты музыки. Никогда. Ты слышишь, сука? Никогда без моего разрешения. Бармен трёт щёку, ухмыляется. Похоже, он абсолютно доволен. А я, отолкав подальше мысль об очень странном поведении обслуживающего персонала в этом пафосном месте, разворачиваюсь к Свете. "Света, нам пора", говорят тот, кого ты толкнула, сын хозяина клуба, и он может устроить проблемы. "Она толкнула Ваleru?" спрашивает бармен у официантки, и взгляд его теряет масло и приобретает жесть. "Ага, прикинь, он уже выяснил, что они тут вдвоём, безпарнее охраны". Официантка качает головой, удручённо смотрит на нас. Так словно всё уже пропащее мы и можно лопаты готовить и закапывать в чернозём. Да мне похер, кто он. Я сейчас разберусь. Света спрыгивает со стула, её качает. Не надо. Тут же эквилибрируюсь я со своего насеста. Давай позвоним твоему папе или брату. Ну уж нет. Опять пилить будут. Нет. Света в ярости щурится на столик, за которым сидят парни, потом разворачивается ко мне. И ты не смей, поняла? Попробуй только. Света так нельзя, ты ничего не сможешь сделать, пойми. Я начинаю уговаривать её, тяну за руку. Пойдём освежимся немного, умоешься. Я сама разворачиваюсь к официантке. У вас где чёрный ход? Она понятно кивает. Молодец, сейчас фишку. Сейчас прохожу тихонько. У Максика машина как раз там рядом, он отвезёт. Неудобно, ты что? А если узнает, что это вы нам помогли? По камерам посмотрят. Да плевать. Мы всё равно собирались мотать из-за этого гадюшника. Мы же не в штате. Ну усиление выходили. Макс согласится. Он твой парень? Я задаю этот вопрос на всякий случай, чтобы прояснить ситуацию. Наверное, не парень всё же. Слишком спокойно она на поцелуй отреагировала. Просто. Но ну, мало ли, какие отношения могут быть. Макс мой брат, младший, и он точно согласится. Уже согласен. Официантка улыбается и подталкивает меня в сторону чёрного хода. Я тащу Свету за собой, и потому, как она на меня наваливается, понимаю, что нажратость, сестра, подпола сильная. Интересно, когда успела? Мы же вместе пили, с двух коктейлей так бы не срубила. Чёрт. Стонет Света, едва переставляя дленющие ноги. Не надо было успокоительное жрать. А ты когда успела? Бля, она таблеток наелась успокоительных. Понятно, чего так на крылом мгновенно. и ведёт себя неадекватно. До да в гардеробной решила, что надо немного успокоиться. Официантка подхватывает её с другого бока. Чёрт, успокоилась-то нехило подруга. Мы выскакиваем из клуба, запрыгиваем в машину. Света на холоде немного приходит в себя. Официантка берёт наши номерки. Сейчас вещи принесу из гардероба. У тебя не будет проблем, спрашиваю я, по опыту зная, что доброе дело никогда не остаётся безнаказанным. Вся моя жизнь одна большая проблема, улыбается девушка, становясь очень милой в этот момент и очень юной. Одной больше, одной меньше, и уходит. А я поудобнее устраиваю дремлющую Свету на плече и думаю о том, почему у меня всё так? Почему я даже в спокойное пафосное место не могу сходить без приключений на свою задницу? Вот как так? Официантка возвращается с нашими вещами, кидает нам, запрыгивает на переднее, поворачивается. Там кипиш. Валерик понял, что проебал рыжую, и теперь шмонает камеры. Времени нет совсем. Сейчас Максик подойдёт и сваливаем. Я опять заталкиваю мысль о неожидано поменявшемся сленге. До этого вполне правильный и корректный местами девушки. Потом. Очень уж новости дерьмовые. И какого фига зацепился за нас этот Валерик? Задаю вопрос спасительнице. Да он игофрено забоченный. Попашаца долбался его из разных передряг вытаскивать. И самое главное, если чего в башку ударило, то фиг выбьешь. А сегодня он ещё и в деты чрезмерно. И друзья его тоже. Так что надо линять. Не будут они на родной статус смотреть. Сейчас точно не будут. Мне становится уже откровенно страшно. И хочется выбраться из холодной машины и побежать прочь от дурацкого клуба, но не могу. Света далеко не убежит. Такси пока дождёшься. Время потратится. Да и не факт, что нам дадут в него сесть. Чёрт, как всё глупо. Тут водительская дверь открывается. Запрыгивает Макс, оглядывает нашу компашку весёлыми злыми глазами. Ну что, девочки, поехали кататься? М-м. И резко стартует с места с визгом. Я только и успеваю уцепиться за сиденье и Светкину голову придержать. Осторожней. Не бойся, Максик ас, успокаивает официантка, спешно пристёгиваясь ремнём безопасности. Меня, кстати, Люда зовут. Я Саша, а она Света. Девочки, приют на познакомиться. Ну теперь вцепились во что-нибудь и держимся. Командует Макс, глядя в боковое напряжённым взглядом. Валерик? спрашивает Люда. Он, сука, не успел я мальёх. Чёрт, у него же субаро. Оторвёмся. Я в этот момент лихорадочно шарю по сумочке в поисках телефона, потому что Света, конечно, мне некоторым образом хозяйка, да и вообще девчонка хорошая, и подставлять её неохота. Но здравый смысл это моя отличительная черта. с некоторых пор